Какой же необыкновенной, неповторимой должна была быть та женщина, если Якуб написал ей такой текст. Яцек завидовал ему. Ему снова вспомнилась школа. Происшествие с того времени, когда Яцек был еще малышом. Им было задано написать сочинение по прощанию с Марией Боровского. Боровский Тадеуш, 1922-1951. Польский поэт, прозаик, публицист.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 на минуту к Якубу, хлопнул его по плечу и сказал, «Не огорчайся, Якуб, не только она, я тоже плакал». Настало время. яцик запустил в начале программу у себя, потом в Мюнхене и в Берлине. Подождал несколько минут, попытался соединиться с сервером в Познане и удовлетворенно улыбнулся. Этого сервера в Познане больше не было. Вернее, он был, но только как груда кремовых обломков яцк набрал номер пейджера Якуба на веб-странице, которая позволяла пересылать сообщение на пейджер прямо из интернета, и написал «Поздно, не больше, нет». «Может быть, спокоен. Она этого никогда не прочитает. яцк Он отослал сообщение и подумал, что все-таки Якуб. Он из другой книжки. Затем выключил компьютер, допил пиво и не спеша пошел к лифту. Он...